Глава 1521. Убийство короля муравья О нет! Двенадцатого и тринадцатого духов начало занабить. Хан Сень привел целую армию муравьев в убежище. Теперь эти существа с красными глазами были повсюду. Так как они не могли догнать Хан Сеня, то начали пожирать других существ, которые встречались у них на пути. Также они разрушали все здания». Муравьи напоминали руку, которая начала затапливать убежище. Через мгновение земля стала напоминать кроваво-красное море. «Я тебя убью!» Двенадцатый дух видел, как муравьи поедают существ в их убежище, которых было очень сложно приручить, но, глядя на все это, он мог только сжать зубы. Тринадцатый дух схватил за руку отца, чтобы он не помчался прямо сейчас атаковать хан Сеня. Бешеные муравьи были повсюду, и к тому же с ними был и король кровожадный муравей, поэтому сейчас идти туда было очень опасно. Но тринадцатый дух радовался, что их камни духа находились в убежище темного духа, иначе они могли умереть после захвата их убежища кровожадными муравьями. Тем временем Хансень уже забежал в зал духа и схватил камень с лба статуи. Но к его большому разочарованию этот камень духа не принадлежал тринадцатому духу. Он принадлежал лишь духу-мутанту. Кроме того, этот дух не захотел поклясться в преданности Хан Сеню и сам уничтожился. Парень решил, что, возможно, этот дух был как-то связан с двенадцатым духом. К этому времени все убежище было перевернуто с ног на голову. После Хан Сень повел толпу муравьев за пределы убежища, от которого остались лишь одни обломки. «Я тебя убью!» – кто-то позади Хан Сеня громко выкрикнул, однако юноша не обращал на это внимания и все еще был сосредоточен на муравьях. «Хан Сень, что нам делать? Муравьи от нас не отстанут!» – Ван Юй Хан начал беспокоиться. «Мы убьем короля кровожадного муравья, а потом справимся с остальными». ответил Хан Сень, продолжая убегать. «Как? Ты хочешь сказать, что сможешь его убить? Мне кажется, что это суперсущество-полубог», сказал Ван Хан. «Ну, мы можем попробовать», ответил Хан Сень и повернул в другой туннель. Он был довольно узким, поэтому, когда король муравей погнался за ними, то начал разрушать стены. Для юноши это был подходящий момент. Хан Сень достал Тайя, который тут же окутал красный свет и направил его глазам существа. Неожиданно глаза муравья превратились в глубокие дыры. Существо ощутило ужасную боль. Затем оно начало отходить. Казалось, что король кровожадный муравей хочет сбежать из этой пещеры. «Маленький дядя, привлеки его внимание, не дай ему отсюда сбежать», быстро попросил хан Сень. «Мне не очень нравится эта идея». крикнул Ван Юйхан, однако он ничего не мог поделать. Поэтому он все же закричал. «Тупой муравей! Я думал, что ты хочешь до меня добраться! Попробуй поймай!» Несмотря на то, что король муравей собирался отступать, услышав голос Ван Юйхана, он передумал. В его глазах снова вспыхнуло убийственное намерение, и суперсущество опять попыталось их достать. Ему очень хотелось убить надоедливого Ван Юйхана. «Отличная работа, маленький дядя! Продолжай его соблазнять!» — сказал Хан Сень и отошел немного глубже в пещеру. «Черт, ты не мог подобрать другое слово!» — крикнул мужчина, и этим снова привлек внимание существа. Продолжая убегать, Хан Сень ответил. «Думаешь, было бы лучше сказать «приманивай»? Но это не очень подходит. Ты действительно больше похож на сутенера». «Дерьмо, да ты необразован! Меня нужно называть жертвой!» — сказал Ван Юй-хан, покусывая губы. «Да, точно, жертва!» Хан Сень кивнул. Ван Юй-хан был в бешенстве. Ты просто замолчи уже, идиот!» Хан Сень перестал разговаривать и сосредоточился на беге. Юноша продолжал наносить удары Тайе по муравью, который преследовал их по пятам. Однако состояние врага все еще не было плохим. Несмотря на то, что парню удавалось его ранить, похоже, он не мог окончательно его убить. Кроме того, после каждого ранения королю-муравью еще больше хотелось их убить. Благодаря присутствию Ван Юйхана агрессия существа не уменьшалась. Суперсущество продолжало их преследовать. Хан Сень смог нанести множество ударов, из некоторых ран сильно текла кровь. Спустя примерно час стало заметно, что муравей начал слабеть. Хан Сеню потребовалось полдня, чтобы нанести последний смертельный удар. Когда юноша вонзил меч ему в голову, король муравей упал на землю. Некоторое время он еще дергался, но вскоре затих. На морде существа было полно дыр, это доказывало, что парень действительно множество раз его ранил. На самом деле существо выглядело ужасно. Информация. Убито суперсущество, король кровожадный муравей, получена душа существа, гена ядро не получено, плоть несъедобна. Потребляйте жизненную эссенцию, и у вас будет возможность получить от 0 до 10 супер очков гена. Услышав сообщение, хан Сень был очень счастлив. Убийство существ намного лучше. Можно сказать, что плоды бесполезны. Хан Сень и так часто получал души существ, но сейчас, когда он получил еще одну, то очень обрадовался. Но через мгновение настроение парня ухудшилось. Тело короля муравья начало исчезать, а на его месте остался кристалл, напоминающий мини-муравья. Хан Сень его поднял. Когда остальные муравьи увидели, что их король был мертв, они начали разбегаться. Больше никто не думал о преследовании парней. Ван Юйхан хотел начать кричать, но Хан Сень быстро закрыл ему рот. «Не надо, их очень много, никто не знает, сколько понадобится времени на их убийство. Достаточно смерти короля кровожадного муравья». «Но после его убийства только ты получил его жизненную эссенцию. Я ничего не получил. Можешь для меня убить несколько муравьев со священной кровью?» Ван Юйхану начало казаться это несправедливым. «Есть много возможностей убить существ со священной кровью, поэтому мне кажется, что нам не нужно привлекать внимание толпы муравьев. А что касается жизненной эссенции, то половина твоя. Если хочешь, я могу отдать тебе ее всю». Хан Сень показал полученную жизненную эссенцию. У парня были и другие, но он до сих пор не смог понять, как их можно поглощать. Поэтому, если Ван Юйхану удастся выяснить, как их можно поглощать, это будет только ему на пользу. К тому же Хан Сень уже мог убивать суперсуществ, и он был не против пожертвовать одной. Кроме жизненной эссенции, он еще получил и душу суперсущества. Правда, Ван Юйхан с недоверием посмотрел на Хан Сеня. Парень еще никогда не проявлял такую щедрость. А что тут такого? Просто забирай. Затем Хан Сень бросил ему жизненную эссенцию. Ван Юйхан был очень рад. Осторожно держа и рассматривая жизненную эссенцию, он сказал «Большое спасибо! Когда в следующий раз мы убьем суперсущество, жизненная эссенция останется тебе». Хан Сень хотел что-то ответить, но неожиданно послышался странный звук. Когда парень повернулся, у него тут же изменилось выражение лица. Глава 1522. Старое дерево пчел. Два человека были полностью сосредоточены на убийстве короля муравья, поэтому не обращали внимания на то, что происходило вокруг. Когда они услышали шунту, повернувшись, увидели куполообразную пещеру, в которой было старое дерево. На этом старом дереве висело много плодов, но выглядели они странно. Они напоминали пчел, Правда, были размером с кулак человека. Крылья на плодах постоянно шевелились, создавая жужжащий звук, как от настоящей пчелы. Глядя на такое множество жужжащих пчел, становилось не по себе. Хотя Хан Сень не знал, что это за дерево, но использовав ауру от сутры Дунсюань, он понял, что оно было очень мощным. К счастью, пчелы были просто плодами – Они до сих пор были соединены с ветвями, поэтому не могли атаковать. Пока Хан Сень и Ван Юйхан радовались находке, неожиданно послышался еще один звук. Один из плодов развернулся и атаковал Ван Юйхана, выпустив в него жало. Жало было выпущено с огромной скоростью, и мужчина не успевал увернуться. К счастью, у Хан Сеня была хорошая реакция. поэтому он успел сбить жало, и оно упало на землю. Однако после этого юноша начал ощущать, что его рука быстро немеет. Через мгновение у него изменилось лицо. Ван Юйхан вздохнул с облегчением, но затем он увидел, что все пчелы, продолжая висеть на ветвях, направили в него свои жало. Они, подобно дождю, полетели к мужчине. «О, нет!» – выкрикнул Ван Юйхан. Ему не удалось увернуться ни от одного, а когда они встряли в его тело, оно начало раздуваться. Как бы быстро Хан Сень не взмахивал мечом, все равно было невозможно отбиться ото всех жал. Поэтому юноша призвал ручной щит, чтобы закрыться. Многие ядовитые жало царапали и вонзались в щит, но они не могли его пробить. Через мгновение на щите засветилось слово «властный». И вся сила этих жал начала возвращаться к дереву. Хансень подумал о том, что это может сбить хотя бы несколько плодов или уничтожить. Тогда парень смог бы узнать, что было перед ними. Однако, после того, как ядовитые жала, отлетали от щита и летели к дереву, на полпути у них будто появлялся разум. Они снова разворачивались и возвращались к хансеню, но теперь они не врезались в щит. их траектория полета изменялась они огибали щит и вонзались в тела двух людей они стали похожи на маленькие кинжалы ручной щит был мощным однако он мог защищать только с одной стороны щит не мог заблокировать жала которые теперь подлетали с разных сторон Видя это хан сень схватил ван юй хана и начал убегать к счастью жала не могли лететь слишком далеко После того, как парень пробежал около мили, жало начали возвращаться обратно к своим плодам. «Что это такое? Они могут снова вернуться к плодам?» Хан Сень с удивлением смотрел на дерево. «Целое дерево пчел! Это ужасно! Давай убежим отсюда!» – предложил Ван Юйхан. «Подожди, старое дерево может принести пользу. Ядовитые жало очень мощные. Скорее всего, плоды суперкласса. «Если мы сможем их раздавить, то получим множество жизненных эссенций. Кроме того, мы обязательно сможем получить душу суперсущества», – сказал Хан Сень. «Этого не может быть. Как на одном дереве может быть столько суперсуществ? Они что, совершенно ничего не значат?» Ван Юйхан не мог ему поверить. «Нужно попробовать. А что, если я прав? Хан Сень не хотел уходить, но он пока не придумал, как можно уничтожить такие плоды». Их жало были небольшими, к тому же они могли лететь только на определенное расстояние. Но его щит не мог полностью защитить от атак этих пчел-плодов, а Хансень не хотел, чтобы его жалили, поэтому какое-то время он расхаживал туда-сюда, пытаясь придумать выход. Но у него ничего не получалось. Если все эти пчелы суперсущества, то думаю, что нам лучше вернуться и составить план. Похоже, Ван Юйхан боялся этих пчел. Оглянувшись, Хан Сень увидел, что к дереву есть только один подход. «Хорошо, давай пока уйдем, но когда мы придумаем план, то обязательно вернемся». После этого Хан Сень провел Ван Юйхана в убежище маски. Когда Лин Мэйэр увидела их, то очень обрадовалась. Она уже думала, что эти два человека не смогли спастись от короля муравья». Хан Сень отправился в свою комнату, и у него, наконец, появилась возможность посмотреть на новую душу суперсущества. Описание предмета «Тип души суперсущества короля кровожадного муравья – глиф». Хан Сень уже знал тип этой души, поэтому просто призвал ее. На его теле появилась красная татуировка короля муравья. После этого парень ощутил странное тепло. Через некоторое время ему начало казаться, будто его кровь закипает. Его силы и скорости значительно возросли. Ощутив все эти изменения, Хан Сень был счастлив. Когда юноша использовал гены ядро Бога, то его уровень почти достигал суперкласса, но это было только благодаря красному свету и тому, на что были способны крылья. Однако сила самого Хан Сеня была значительно ниже, но эта душа с типом глиф увеличивала его собственную силу и скорость. Теперь парень действительно был почти суперполубогом. Неплохо. Это действительно круто. Думаю, что это стоило моих усилий и потраченного времени. Хан Сеню на самом деле понравилась новая душа короля муравья, но, несмотря на мощь души, она все равно не могла помочь ему уничтожить старое дерево пчел. Он не мог просто подойти к дереву и убить всех пчел. Было бы очень хорошо, если бы у меня была суперброня. В таком случае она полностью защитила бы меня от жал, и я смог бы убить пчел. Жаль, что броню для питомцев можно использовать только для питомцев. У меня нет подходящего. Если Меус приблизится к дереву, то ему вряд ли удастся уничтожить плоды. Мне нужно найти суперпитомца, подумал Хан Сень. Юноше было обидно, что у него нет никого подходящего. Если маленький ангел не сможет завершить свою эволюцию, то его супер броня для питомцев будет бесполезной. Маленький ангел, возвращайся побыстрее. Хан Сень начал вспоминать прошлое, когда они были с маленьким ангелом. Поп, я соскучилась по Сяохуа. Может, нам пора его навестить? Хорошо, пойдем к Сяохуа. Хансень взял Баоэр, и они отправились к телепорту. В это время они жили в доме семьи Джи. Когда Хан Сень вышел из телепорта, то увидел, что к нему кто-то идет. Через несколько секунд юноша понял, что это была Джи Цин. Глава 1523. Маленький король нефритовый лев. Джи Цин была самой талантливой молодой девушкой в семье Джи. Когда она была еще в первом святилище бога, то первая официально смогла убить суперсущество. Девушка собрала максимальное количество супер очков гена и стала обладательницей супертела духовного меча. Семья Джи потратила очень много для того, чтобы девушка стала настолько сильной. Сама Джи Цин также усердно работала и уже смогла стать превзойденной. Она уже собрала почти максимальное количество супер-очков гена и в ближайшем будущем собиралась стать полубогом. Хан Сень слышал, что супер-тело Духовный Меч Джи Цин, очень мощное, но своими глазами еще не видел, на что она способна. На самом деле они редко общались. Эти два человека встречались только на каких-то мероприятиях, но и в таком случае почти не разговаривали. «Брат», Ты обладаешь отличными навыками владения мечом. Я скоро собираюсь стать полубогом, поэтому хотела бы с тобой сразиться, чтобы посмотреть, кто из нас лучше владеет оружием, сказала Джицин Хансеню и улыбнулась. У тебя супер тело духовного меча, поэтому у меня нет шансов тебя победить. Хан Сень уже был не в том возрасте, когда его могли задеть такие слова. Кроме того, сражение с Джи Цин не могло принести ему никакой выгоды. Также он не хотел ранить ее чувства, иначе это вызвало бы негодование остальных членов семьи Джи. Джи Цин моргнула и сказала, «Но «Ну, это должны выяснить во время сражения. Когда я стану полубогом, то мне по-настоящему придется сражаться с тобой. Мы можем перейти через мост, когда к нему подойдем». «А сейчас у меня есть дела, которые мне нужно завершить. К тому же твоя сестра меня ждет. Я пошел», — сказал хан Сень и собрался уходить. Взяв Бауэр, юноша подумал, «Мне нужно оставаться в святилище. Там она меня точно не сможет найти. К тому же она не сможет со мной сражаться, если только не появится в моем убежище». Но святилище огромное, поэтому вероятность того, что Джицин окажется возле меня, ничтожна. Вернувшись домой, парень увидел Джи Ян Ран, которая загорала в саду вместе с Сяо Хуа. Там же была из Ро, она пила чай. Бао Эр подошла к Сяо Хуа и, погладив его по лицу, спросила. «Ты скучал по своей старшей сестричке?» «Ста, сейчас. Сяо Хуа смог пронести только это. Он уже мог сказать «мама», «папа», «сестра», «дедушка», «бабушка». Это уже можно было считать большим достижением. «Что-нибудь происходило в последнее время?» — спросил Хан Сень, налив себе чашку чая. Джи Ян Ран понимала, что он спрашивает о новом сообществе. Покачав головой, она ответила. «Ничего. Такое впечатление, что они вовсе забыли о том, что произошло». Хан Сень нахмурился. «Этого не может быть». Я украл у них сокровища. Они не могут просто так об этом забыть. Они не могут быть настолько щедрыми. Однако дело было не в этом. На самом деле они не могли понять, как Хан Сеню удалось активировать Гена броню. Но они также понимали, что если парень может ее использовать, то им даже не стоит пытаться забрать эту броню. Именно поэтому они решили пока ничего не предпринимать». У нового сообщества была только одна такая гена броня. Если сам лидер не пойдет за ней, то больше никто не сможет ее забрать у Хан Сеня. К этому времени тело председателя еще не смогло полностью восстановиться, именно поэтому они пока не смогли придумать план, как отомстить Хан Сеню. Тину наказали за ее поступок. Хотя она совершила огромную ошибку, ее наказание было не слишком суровым, Все из-за того, что председатель действительно сильно любил свою дочь. Если бы Хан Сень убил Тину, то все могло бы быть по-другому. В такой ситуации, скорее всего, председатель пошел бы сражаться с парнем и показал свое лицо. Отдохнув два дня, Хан Сень вернулся в святилище. Парень сразу вошел в хранилище гена-ядер, так как хотел получить усиление для своих гена-ядер. Для входа юноша использовал кристаллическое гена-ядро. Сейчас оно занимало низкий рейтинг, но юноша хотел поднять его на первое место. За десять лет уже все позабыли о существовании кристаллического яйца, поэтому Хан Сенью нужно было победить множество соперников. Он медленно поднимался, так как ему приходилось участвовать во многих сражениях, но когда Хан Сень добрался до первой сотни, то все стало намного сложнее. Большинство не хотело принимать вызовы, так как они не хотели понижать свои позиции в случае проигрыша. Парень отправил несколько запросов, но не получил ни одного ответа. «Если так пойдет и дальше, то когда я смогу добраться до первого места?» Хан Сень уже привык, что он был на первом месте, поэтому ему не особо хотелось проходить весь этот путь. «Но в данной ситуации он ничего не мог сделать». Юноша следил за таблицей гена ядер. Как только какое-то загоралось, он сразу отправлял запрос, а затем просто ждал. Однако ни на один не ответили, хотя парень пробовал по несколько раз. Вскоре запросы Хан Сеня стали напоминать спам, но в этот момент таблица лидеров засветилась, а затем его затянуло в портал. «Кто-то принял мой вызов?» — Хан Сень очень обрадовался. однако из-за того, что он отправил множество запросов, он не смог понять, кто стал его соперником. Оказавшись на поле сражения, парню хотелось побыстрее увидеть своего оппонента. Через мгновение перед ним появился белый лев. Он выглядел сильным и был больше, чем слон. Было похоже, что все его тело сделано из белого нефрита, но шерсть была шелковистой. Он действительно казался очень мощным соперником. Хан Сень не знал, кем был этот Белый Лев. Если бы юноша находился здесь много времени и сталкивался бы со многими духами и существами, то он, скорее всего, узнал бы своего соперника. Король Белый Лев обитал на горе Льва. Он был суперсуществом-берсерком. Это существо было хорошо известно во всем четвертом святилище Бога. Когда-то он возненавидел императора, чьи владения были недалеко от горы Льва. Белый Лев уничтожил тысячи убежищ, принадлежащих этому духу. Сам император сбежал, и больше о нем никто ничего не слышал. Белый Лев, который сейчас был перед Хансенем, был наследником того короля Белого Льва. Его кровь не была чистой, однако его мать была суперсуществом, поэтому у него должны были быть неплохие гены. Он получил свое нефритовое тело от матери, которую называли Демоница-Львица. В нем текла кровь короля Белого Льва и Демоницы-Львицы, его стали называть Маленький Король Нефритовый Лев. Он был известным существом в Четвертом Святилище и считался суперсуществом второго поколения. Его родители были очень сильными, соответственно и он обладал ужасной силой. После первого теста его геноядро сразу заняло одиннадцатое место. Хан Сень сделал вызов многим геноядрам, но ему никто не отвечал. Но маленького короля нефритового льва не особо интересовало, кем был его противник. На самом деле, после того, как он оказался здесь, существом никто не решался сразиться. Глава 1524 Никогда не доберется до первой десятки. Маленький король нефритовый лев вышел на поле сражения и издал громкий рев, который был похож на гром. Все вокруг задрожало. Но Хан Сеня это не испугало. Наоборот, юноша стал счастлив. Он сразу понял, что это — наследник суперсуществ. Убивать духов на этом поле сражения было бесполезно. А вот убийство суперсущества могло много чего принести. Можно было получить их душу, жизненную эссенцию, а иногда даже плоть. При виде Хансеня у белого льва вспыхнуло в глазах убийственное намерение. Существо тут же открыло пасть, и в Хансеня устремился лазерный луч. Он был невероятно быстрым, и вот-вот должен был коснуться парня. Но Хансен не собирался пугать существо, поэтому не стал отбивать луч. Юноша просто начал уворачиваться от атаки, летая как птица. Когда король лев увидел, что атака не дала никаких результатов, он еще сильнее разозлился. Снова открыл свою пасть и начал рычать. В Хансеня полетело множество лучей. Было понятно, что существо хочет убить своего соперника. Хансень продолжал уворачиваться и медленно приближался ко льву. Юноша планировал убить его с одного удара, чтобы у суперсущества не было возможности сбежать. Однако маленький король нефритовый лев не знал о плане Хансена. к тому же он привык, что всегда был победителем. Ни один из соперников его уровня не смог доказать, что есть сила, которая может его победить. Но сейчас, видя, что все его лучи пролетают мимо парня, он решил прыгнуть прямо на соперника. «Отличная возможность!» — хан Сень обрадовался. Юноша все еще думал над тем, как близко подойти к маленькому королю Нефритовому льву, но даже помыслить не мог, что существо само решит к нему приблизиться. Сила со всего тела парня начала концентрироваться в его правой руке, которую подпитывала первобытная магия. Казалось, что он сможет преодолеть завесу между пространством и реальностью. правый кулак парня действительно пронзил пространство и ударил маленького короля нефритового льва. Кулак оказался внутри и, похоже, смог разрушить одну из струн льва. Через мгновение тело существа превратилось в пыль, которая осыпалась на землю. Однако Хан Сеню показалось это все странным, так как он не услышал сообщения об убийстве существа. Поединок был завершен, а его кристаллическое яйцо заняло одиннадцатое место. Он заменил белого льва, который опустился на двенадцатое место. В хранилище гена ядер у белого льва из пасти потекла кровь, и он гневно заявил. «Вблюдок! Как он посмел уничтожить мое геноядро нефритового льва? Я его убью!» Хансень не знал, что он уничтожил просто геноядро нефритового льва, хотя уже начал догадываться о том, что это был какой-то двойник самого существа. Он сожалел о том, что не смог убить настоящее суперсущество, но зато теперь он добрался до одиннадцатого места. Теперь юноша хотел попасть в первую десятку. Хан Сень снова начал отправлять запросы на сражение, но ему никто не отвечал. Парень понимал, что никак не может на это повлиять, но он не сдавался. Юноша заходил сюда каждый день и отправлял запросы. Согласно правилам, все, кроме того, кто был на первом месте, должны были раз в месяц отправлять запрос на сражение и принимать в нем участие, поэтому он знал, что рано или поздно кому-то придется с ним сражаться. На протяжении многих дней хан Сень отправлял запросы, однако ему так никто и не отвечал. Парень даже подумал о том, что, возможно, они вспомнили о кристаллическом яйце и поэтому боялись с ним сражаться. Войдя в хранилище гена ядер в один из дней, хан Сень увидел, что ему кто-то отправил запрос. Посмотрев на имя, он увидел, что это был нефритовый лев. «Так как я свободный, то, думаю, стоит снова с ним встретиться и узнать, почему я не смог его убить», — подумал хан Сень. Приняв вызов, он оказался на поле сражения и увидел перед собой нефритового льва. Когда существо его заметило, то сразу крикнуло «Кто ты? Назови свое имя!». Хан Сень был облачен в броню и использовал ауру от сутры Дун Сюань, чтобы скрыть свою настоящую силу. Нефритовый лев не мог понять, был ли он духом или существом. «Неважно, кто я. Мне просто нужно тебя победить». ответил Хан Сень и улыбнулся. Нефритовый лев хмыкнул и ответил. «Победить меня? Можешь уйти прямо сейчас. Я предупреждаю, что ты можешь забыть о том, чтобы заполучить более высокие места. Извини, что я тебя разочарую, но я только начал продвигаться вперед. Путь на вершину свободен, поэтому я буду двигаться дальше». Хан Сень не знал, что изменилось в его противнике и почему он такое говорил. «На вершину?» — нефритовый лев рассмеялся. «Я знаю каждого, кто находится в первой десятке. Никто из них не примет твой вызов. Но если ты прямо сейчас и здесь меня попросишь помочь, то только тогда ты сможешь двигаться дальше». «Если первая десятка сильнее тебя, то почему они тебя слушаются?» — с удивлением спросил Хан Сень. Нефритовый лев ответил с гордостью. «Потому что я сын короля Белого Льва». Все в четвертом святилище относятся ко мне с уважением. Ты уничтожил мое ядро, поэтому если ты не сделаешь меня счастливым, то никогда не доберешься до первой десятки». Теперь Хансень понял, почему никто не отвечал на его вызовы. Это было не из-за того, что они испугались кристаллического яйца, а из-за того, что им так сказал нефритовый лев. «Ну, хорошо, но как мне сделать тебя счастливым?» Улыбнувшись, спросил хан Сень. «Дай мне возможность высвободить весь свой гнев. Тогда, возможно, мы сможем поговорить!» Зарычав, ответил король нефритовый лев. «Ну, «Ладно». Хан Сень подошел к существу, но до того, как оно успело что-то сделать, юноша начал двигаться. Парень не стал использовать супершлепок. Он использовал всю свою силу и нанес удар в подбородок существу. От удара лев подлетел в воздух. В хранилище гена ядер из пасти маленького короля нефритового льва потекло еще больше крови. Он потратил много сокровищ для того, чтобы быстро восстановить свое гено-ядро, и он хотел отомстить. Однако только что ему нанесли мощный удар, и у него не было даже времени, чтобы увернуться. «Черт! Я, я точно тебя убью!» Маленький король Нефритовый Лев был в ярости. Однако здесь он сам не мог сразиться с Хансенем, а кем именно был его противник, он не знал. Похоже, что ему не удастся отомстить. Но зато он заставил первую десятку отказываться ото всех вызовов Хан Сеня. Ему удалось добиться хотя бы того, что кристаллическое яйцо не сможет оказаться в первой десятке. Глава 1525. Способ поглощения жизненной эссенции. На самом деле маленький король нефритовый лев беспокоился о геноядре, находящемся на втором месте, жертвенный императорский нож. Те, кто находились на других местах, в первой десятке, были ему хорошо известны. Существу просто нужно было сказать, чтобы они не принимали вызовы от кристаллического яйца, его все послушаются. Однако жертвенный императорский нож принадлежал человеку. Он сам никогда не встречался с ним, однако знал, что человек был сильный. Те духи, которые бросали вызов, почти сразу были убиты. Если бы тот, кто находился на первом месте, не отказывался бы от ее вызовов, то, скорее всего, она уже достигла бы первого места. А, «Ничего, если он бросит вызов этому человеку, он, в любом случае она его убьет», — подумал маленький король нефритовый лев. Существо не знало, что хан Сень был человеком, а хан Сень знал, что жертвенным императорским ножом обладала его младшая сестра. «Похоже, лев умеет блефовать. Хотя я не знаю других из первой десятки, но я знаю маленькую хан, думаю, пришло время попросить ее о помощи». подумал Хан Сень. Юноша вышел из хранилища гены Ядер и вернулся домой. Так как маленькая Янь была в святилище, он оставил ей сообщение, а сам снова телепортировался в святилище. Затем Хан Сень достал жизненную эссенцию и стал думать о том, как ее можно поглотить. Парень внимательно исследовал жизненные эссенции короля раковины и рубинового сверчка, но до сих пор ему не удалось найти решение, как их поглотить. Хан Сень попытался с ними пообщаться, так как ему это посоветовал шесть путей, но юноша не мог понять, каким образом можно получить их одобрение. Когда Хан Сень думал о маленькой Янь, у него появилась идея. У него было геноядро «настоящая кровь», которое могло контролировать другие предметы и даже геноядра. Возможно, оно также сможет контролировать и жизненные эссенции. Если это действительно сработает, то поглощать жизненные эссенции должно быть легко. В итоге Хан Сень решил попробовать. Достав эссенцию короля раковины, юноша положил на нее настоящую кровь. Хан Сень заметно нервничал. Он видел, что настоящая кровь просто остается на поверхности жизненной эссенции, Хотя чуть позже парень заметил, что настоящая кровь начала впитываться, но это было слишком медленно. Прошел примерно час, и впиталось лишь незначительное количество. По подсчетам Хан Сеня, чтобы получить полный контроль, понадобится примерно 10 дней. Похоже, что геноядро настоящая кровь слишком низкого уровня. «Наверное, из-за этого поглощение такое медленное». «Но если это поможет потом поглотить жизненную эссенцию, то я готов ждать». Хан Сень был рад. Парень очень надеялся, что благодаря настоящей крови он получит контроль над жизненной эссенцией и таким образом сможет ее поглотить. Через два дня Хан Сень вернулся домой. Хан Янь уже прочла его сообщение, поэтому ждала его. «Старший брат, для чего ты просил тебя дождаться?» спросила Ханьянь у Хан Сеня. «В таблице лидеров в хранилище Гена Ядер я увидел твой жертвенный императорский нож, но почему ты только на втором месте?» — спросил Хан Сень. Услышав вопрос брата, девушка стала сердитой. «Тот парень ублюдок, он не принимает мой вызов, поэтому я не могу подняться. Раньше на первом месте был глаз дракона». «Я думала, что когда это ядро станет золотым, то я смогу занять первое место. Однако перед тем, как уйти, глаз дракона специально проиграл тому, что был на третьем месте, кровавой волне. Я все еще на втором месте только из-за того, что мои вызовы не принимают». Хан Янь начала жаловаться. Она рассказала о том, что если бы смогла достичь первого места, то к этому времени ее ядро уже могло бы стать золотым». «Ха, «Ты правда так сильно хочешь получить первое место?» Прищурившись, хан Сень посмотрел на свою сестру. «Конечно. Если бы не девять усилений, которые можно получить, я бы уже давно развивалась дальше. Ты оставил мне много ресурсов, которые помогли мне довольно быстро стать полубогом, но теперь мое развитие двигается слишком медленно. Мне очень жаль», — сказала хан Янь. Хан Сень улыбнулся. «Это не влияет на твою общую силу». «Со мной тебе будет несложно достичь первого места, однако тебе придется один раз проиграть». «Проиграть?» Хан Ян не совсем понимала, что пытается сказать Хан Сень. Парень начал объяснять. «Недавно я смог добраться до одиннадцатого места, но я обидел суперсущество второго поколения, поэтому он заставил тех, кто находится в первой десятке, отказываться от моих вызовов». Но если я окажусь в первой десятке, то обещаю, что смогу найти способ, как оказаться на первом месте. Хан Янь выглядела шокированной. Старший брат, у тебя что, только серебряные гены ядро? На планете Фантис Хан Сень показал ужасную силу, поэтому она была уверена, что у него уже супер-класс. У меня есть несколько собственных генов ядер, ответил Хан Сень. У тебя «Два гена ядра? Но ну, это большая редкость. Известно только несколько полубогов, которые смогли создать два собственных гена ядра. Раз так, то пошли в святилище, и я помогу тебе попасть в первую десятку». А Затем Хан Янь спросила, «А как называется твое гена ядро?» «Кристаллическое яйцо», — ответил Хан Сень. Ответ вызвал у девушки шок. Она недоверчиво переспросила, «У тебя кристаллическое ядро?» «Это то, которое после прохождения теста заняло первое место как среди бронзовых, так и среди серебряных?» «Ага», — улыбнувшись, ответил Хан Сень. «Только никому не говори, ладно? Я не хочу, чтобы возникли лишние хлопоты». «Я поняла. Ну хорошо, я пошла в святилище». Хан Янь даже не стала спрашивать, как Хан Сень собирался добраться до первого места. После юноша также телепортировался в святилище и вошел в хранилище гены ядер. Затем он увидел, что жертвенный императорский нож начал светиться. Но до того, как парень бросил вызов Хан Янь, он получил запрос от нефритового льва. Юноша принял запрос, так как ему было интересно, что хочет существо. Когда они оказались на поле сражения, король лев сразу заговорил «Вот видишь, Ты не можешь пробиться в первую десятку так что можешь начинать меня умолять но хан сень улыбнулся и ответил я могу оказаться там когда захочу ты же сам знаешь что это несложно можешь не пытаться меня обмануть маленький король нефритовый лев поджал губы но было видно что существо старается держаться подальше от парня Если Хан Сень попытается его снова убить, то он успеет сбежать и не позволит своему противнику уничтожить недавно восстановленное ядро. Глава 1526. Возвращение в топ. «Скоро узнаешь, обманываю я или нет. Я не просто попаду в первую десятку, скоро я займу первое место», — холодно ответил Хан Сень. «Если ты когда-нибудь сможешь оказаться на первом месте, я сам отрежу себе голову и стану твоим стулом!» Маленький король нефритовый лев рассмеялся. Хотя суперсущество не было полностью уверено в том, что Хан Сень не доберется в первую десятку, но король лев никогда не поверил бы, что парень сможет оказаться на первом месте. Он знал, что первое место занимает кровавая волна. а он был подчиненным отца короля Белого Льва. Сам маленький король Нефритовый Лев знал, что как только окажется в первой десятке, то сможет бросить вызов Кровавой Волне, и тот его примет. Однако у хан Сеня не было возможности получить ответ на свой вызов, соответственно, Кровавая Волна никогда не уступит ему первое место. Хан Сеня рассмеялся и ответил, «Тебе не стоит отрезать себе голову». «Но если я смогу занять первое место, как ты смотришь на то, чтобы подчиниться и служить мне?» «Маленького короля нефритового льва это взбесило», и он ответил. «Хорошо, но если ты не сможешь занять первое место, что скажешь насчет того, чтобы ты стал моим подчиненным?» «Хорошо, это справедливо», — кивнул хан Сень. «Договорились». Если ты займешь первое место, то я буду считать тебя своим хозяином. Если будет иначе, то я стану твоим хозяином», — с яростью сказал маленький король нефритовый лев. Но он не был глупым, поэтому установил срок — один день. «Решено. Если проиграешь, даже не думай сбежать», — рассмеявшись, сказал хан Сень. «Хм, кем ты меня считаешь? Я всегда делаю то, что говорю», — с гордостью заявил маленький король нефритовый лев. Суперсущество было уверено, что парень не сможет оказаться на первом месте до тех пор, пока там находится кровавая волна, а кровавая волна примет вызов только от маленького короля нефритового льва. Ты уйдешь, или мне нужно тебя победить? спросил хан Сень. Можешь насладиться этой последней победой. В следующий раз ты будешь проигравшим, сердито ответил маленький король Нефритовый Лев. и покинул поле сражения. Хан сень вернулся в хранилище генов ядер и принял вызов, который Хан Янь уже ему отправила. После этого он снова оказался на поле сражения вместе со своей сестрой. Когда девушка увидела брата, то очень обрадовалась. Хан сень ты действительно владелец кристаллического яйца? А позволь мне посмотреть на ген ядро, которое после теста сразу заняло первое место. А нет, Хотя Хан Сень не хотел ничего скрывать от своей сестры, он решил, что будет лучше не показывать всю его силу. «Юноша считал, что никто не поверит в то, что маленькое яйцо может быть настоящим, могущественным, кристаллическим яйцом. Ему было даже неловко показывать его». «Ты решил спрятать его даже от своей младшей сестры?» – Хан Янь надула губы. «На сегодня не очень хороший день. Как насчет того, чтобы немного позже я тебе показал другое свое ген ядро? кашлянул парень. «Ну, я уже видела второе. Можешь не показывать». Но Хан Янь не настаивала. Немного поговорив, девушка просто уступила. В итоге Хан Сень занял второе место, а жертвенный императорский нож опустился на третье место. Все это время маленький король нефритовый лев следил за таблицей лидеров. Вскоре он увидел, что жертвенный императорский нож, который был на втором месте, опустился на третье, а кристаллическое яйцо заняло второе. «С ним что-то не так. Может, он тоже, тоже человек? Интересно, он заплатил той девушке, чтобы она уступила ему свое место?» Морда суперсущества стала мрачной. Когда он спорил с Хансенем, то у него был только один рискованный момент. Эта девушка на втором месте, которая только что доказала, что готова была уступить. Это его разозлило. О, «Но даже если ты смог занять второе место, это бессмысленно. У тебя не будет шанса заменить Гена Ядро, которое сейчас занимает первое место». Подумав об этом, настроение маленького короля нефритового льва немного улучшилось. Но на всякий случай суперсущество вышло из хранилища генов ядер. Он пошел к кровавой волне, собираясь провести с ним рядом весь день. «Я не позволю кровавой волне скрыться от меня. Когда сегодняшний день закончится, я надеру этому парню задницу». Снова вспомнив о Хансене, маленький король нефритовый лев стал взволнован. Хансень был на втором месте. но даже не попрощавшись с Хан Янь, парень вышел из хранилища гены ядер. Затем он воспользовался настоящей кровью, чтобы снова зайти. Хан Сень решил использовать настоящую кровь, чтобы занять первое место. Затем он проиграет Хан Янь, а позже Хан Янь снова проиграет кристаллическому яйцу. В результате все их гены ядра смогут получить по 9 усилений. Хотя у Хан Сеня было несколько генов ядер, но он не мог использовать их одновременно. Соответственно, он не мог бросить вызов самому себе. Но теперь у него была Хан Янь, поэтому проблема была решена. Тест начат. Хансен даже не стал разговаривать с каменным мужчиной, а просто начал прохождение теста. Третий глаз каменного человека засветился и уставился на настоящую кровь. Цифры быстро мигали. В это время маленький король нефритовый лев разговаривал с кровавой волной в убежище львиного сердца. Неожиданно кровавая волна вскрикнул. «О, нет! Что случилось?» – нахмурившись, спросил король лев. «Я потерял свое первое место в хранилище гены ядер!» Кровавая волна выглядела ужасно. «Как? Ты решил пошутить, правда? Ты же здесь! Как ты мог проиграть?» Сердце маленького короля нефритового льва начало бешено колотиться. «Я не знаю. Давай зайдем и посмотрим», — ответил Кровавая Волна. Они быстро вошли в хранилище гена ядер, но когда увидели того, кто занял первое место, то были шокированы. Первое место в таблице лидеров серебряных гена ядер больше не принадлежало Кровавой Волне. Сейчас там было написано название «Настоящая кровь». О, «Не может быть!» как это вообще возможно? Маленький король нефритовый лев был потрясен. После прохождения теста Ядро Хан Сеня заняло первое место. Не раздумывая, юноша сразу отправил запрос Хан Янь. В это время девушка думала о том, как Хан Сень может заполучить первое место для них двоих и увидела, что ей пришел запрос». У нее не было настроения участвовать в реальном сражении, поэтому девушка хотела отклонить запрос. Однако, когда девушка прочитала название гена ядра, это название показалось ей знакомым. Настоящая кровь. Настоящая кровь. Потом похоже, что Ханьянь пришла какая-то идея. Взглянув на таблицу лидеров, девушка увидела, что кровавая волна теперь опустилась на второе место. А первая заняла настоящая кровь. Десять лет назад настоящая кровь заняла первое место среди бронзовых геноядер. Теперь оно появилось здесь? Не может быть. Глаза Хан-Янь расширились. Казалось, что она увидела что-то невероятное. Глава 1527. Получение супер-очков гена. Хан Янь приняла запрос и с волнением отправилась на поле сражения. Там она увидела Хан Сеня. Старший брат, как такое возможно? Гены ядра настоящая кровь действительно принадлежит тебе? У тебя целых три собственных гена ядра? Хан Янь всегда считала своего брата сильным. Хан Сень был для нее образцом для подражания. Но это открытие шокировало даже девушку. Два серебряных гена ядра, которые после прохождения теста оказались на первом месте, принадлежали ему. Кроме того, у Хан Сень еще было супер-гена ядро. Он был как монстр, поэтому совсем немногие люди могли бы поверить во что-то подобное. «Если другие узнают, что кристаллическое яйцо и настоящая кровь принадлежат одному владельцу, боюсь, что все духи и существа, обитающие в четвертом святилище Бога, сойдут с ума». Хан Янь ощутила гордость за своего брата, он по-прежнему был ее кумиром. «Я отдам тебе первое место, а затем брошу тебе вызов уже кристаллическим яйцом», сказал Хан Сень и покинул поле сражения. а затем вовсе вышел из хранилища Гена Ядер. Юноша не мог все быстро объяснить своей сестре, поэтому решил вообще ничего не говорить. А Затем хан Сень снова вошел и бросил вызов жертвенному императорскому ножу хан Янь. Вскоре кристаллическое яйцо заняло первое место и получило девять усилений. После этого в списке лидеров на первом месте было кристаллическое яйцо, Затем жертвенный императорский нож, настоящая кровь и кровавая волна. Теперь кровавая волна не находилась даже в первой тройке. Когда маленький король нефритовый лев и кровавая волна увидели рейтинги, они оказались шокированными. Они просто не могли поверить в то, что видели их глаза, и на какое-то время замерли. «Как это такое возможно? Этого просто не может быть!» Маленький король нефритовый лев был потрясен, он не имел понятия, как Хан Сень смог оказаться на первом месте, хотя кровавая волна все время была рядом с ним. Когда остальные в хранилище Гена Ядер увидели, что настоящая кровь оказалась на первом месте, они поняли, что произошло. Теперь все начали обсуждать топ рейтинга. Всем было интересно, кому принадлежат настоящая кровь, жертвенный императорский нож и кристаллическое яйцо, и имеют ли они между собой какую-то связь. Появилось много предположений, но никто не мог даже подумать, что настоящая кровь и кристаллическое яйцо принадлежат одному владельцу. Люди не думали о том, что это может быть Хан Сень, так как он уже показал свое гено-ядро на планете Фантис. У многих появилось видео части того сражения. Поэтому из-за того, что они были уверены, что у Хан Сеня уже супергеноядро, его никто не связывал с более низкими серебряными геноядрами. Если Хансень сам не расскажет, то никто не узнает, что у него было целых четыре собственных геноядра. После того, как юноша покинул хранилище геноядер, он решил использовать свои светящиеся золотые ядра, чтобы сделать свою настоящую кровь золотым геноядром. На самом деле золотое геноядро не слишком отличалось. Оно так и было похоже на каплю крови, но теперь внутренняя часть стала немного другой. Казалось, что внутри появилось золотое мерцание. Сутра Дун Сюань также достигла нового уровня, его тело тоже улучшилось. Геноядро – настоящая кровь, которая появилась на первом месте в списке рейтингов серебряных геноядер, уже исчезла. Оно пробыло там около часа. После этого Хан Сень снова попытался использовать настоящую кровь, чтобы поглотить жизненную эссенцию. Так как геноядро стало золотого класса, оно очень быстро распространилось по кристаллу. Через два дня жизненная эссенция должна была полностью пропитаться настоящей кровью. Надеюсь, что после этого я, наконец, смогу ее поглотить. На протяжении этих дней юноша не хотел ничем заниматься, он просто наблюдал за жизненной эссенцией короля раковины. Но все произошло немного раньше, чем предполагал хан Сень. Через 36 часов жизненная эссенция была полностью пропитана настоящей кровью. После этого хан Сень ощутил, что связь была установлена. Ему стало казаться, что жизненная эссенция является его продолжением. Затем юноша активировал сутру Дун Сюань, чтобы попробовать ее поглотить. Но ему даже не пришлось имитировать потоки энергии короля раковины. Информация. Поглощена жизненная эссенция. Получено одно супер-очко гена. Услышав сообщение, Хан Сень испытал сильное волнение. Ведь это означало, что теперь он может начать собирать супер-очки гена. Я снова смогу собрать максимальное количество супер-очков гена. Юноша посмотрел вверх и рассмеялся. Он был безумно счастлив. Дополнительная сила была полезной. Однако сила, находящаяся внутри тела, была самой надежной. Хан Сень стал еще более взволнован. Энергия от жизненной эссенции распространилась по телу парня. Клетки, которые довольно давно перестали развиваться, снова начали улучшаться. В итоге от жизненной эссенции короля раковины Хансень смог получить 9 супер-очков гена – После того, как он полностью ее поглотил, юноша переместил свою настоящую кровь на жизненную эссенцию рубинового сверчка. В это же время маленький король нефритовый лев был недоволен тем, что произошло. Когда он увидел, что кристаллическое яйцо оказалось на первом месте, то сразу вышел из хранилища гена ядер. Он не хотел возвращаться, потому что боялся, что хан Сень его найдет. Существу очень не хотелось считать хан Сеня своим хозяином, однако он не собирался отрицать то, что они заключали сделку. Духи, существа и люди ценили разные вещи. Для семьи белого льва на первом месте были верность, храбрость и доверие. Именно поэтому маленький лев не знал, как ему поступить. «Маленький король, почти наступило время идти к ледяным руинам. Ты уже подготовился?» Спросил Кровавая Волна, который пришел к нему. «Ледяные руины открываются?» Маленький Лев выглядел шокированным. «Да, поэтому босс Лев попросил нас завтра отправиться в Ледяные Руины», подтвердил Кровавая Волна. Маленький Лев кивнул и сказал. «Хорошо, теперь у меня не должно быть проблем, ты пойдешь?» Кровавая Волна кивнул и ответил. «Я могу пойти, с нами будет еще существо-зуб». но оно будет отвечать за нашу безопасность только за пределами ледяных руин. Как только мы туда войдем, получение сокровищ будет зависеть только от нас. Конечно. Кто может быть сильнее нас?» Однако после этих слов маленький король нефритовый лев подумал о Хансене. В это время юноша просто ждал, пока его настоящая кровь впитается в рубинового сверчка. Но до того, как все это завершилось, появилась дешевая овца из убежища теней. Она рассказала, что его разыскивает существо, которое заявляет, что является другом Хан Сеня. «Не может быть!» После того, как дешевая овца описала ему существо, у Хан Сеня отвисла челюсть.